Маугли. Маугли символизирует человека-властелина природы. Можно сказать разум-властелина природы, суть не в этом. Главное, что этот герой, с одной стороны, ярко выражает заблуждение интеллектуалов времен создателя книг-джунглей по поводу естественных взаимоотношений человека и окружающего его мира. С другой, Реддер Киплинг, как никто иной, Скорее всего, по наитию, своевременно показал и предрек, что человек может жить на планете Земля только в любви и согласии с природой, а не покоряя и подстраивая ее под свои желания и потребности. Сегодня, в начале XXI века, мы еще только начинаем пожинать плоды безумия наших предков в XVIII-XIX веке и порожденных этим безумием научных преступлений человека 20-го столетия. Но можно не сомневаться, что невзирая на широко рекламируемые ныне природоохранительные кампании, люди довольно скоро и сполна отведают результаты своей беспредельной жадности, эгоизма и недалекости. О создании первой и второй книг джунглей, составной частью которых и является история Маугли, Рассказывается довольно часто. В 1891 году Киплинг женился на американке Каролине Баллестье. В свадебные путешествия молодые уехали в Японию, где их застало известие о том, что банк, в котором Киплинг держал свои средства, разорился, и недавно обеспеченный, подающий большие надежды писатель, оказался полным банкротом. С трудом добрались путешественники до Америки и поселились на родине Каролины в Братлборо, штат Вермонт. Там они прожили четыре года, и это было золотое время в творчестве Киплинга. Именно тогда писатель создал многие свои рассказы и прославленный сборник стихотворений «Семь морей». А в 1893 году к Киплингу обратилась главный редактор самого популярного в те времена американского Подросткового журнала Святого Николая писательница Мэри Мейпс Додж. Она просила рассказать ребятам об индийских джунглях. Отказаться Киплинг не мог. Ведь с журналом Додж сотрудничали такие авторы, как Марк Твен, Роберт Льюис, Стивенсон, Брэд Гард и другие. Войти в этот блистательный ряд имен было великой честью для любого билетриста. Идея написать серию рассказов о его детстве захватила Киплинга. Истории, опубликованные в журнале «Святого Николая» в 1893-1894 годах, вошли в первую книгу «Джунглей», напечатанную отдельным изданием в 1894 году. Среди них были три рассказа о Маугле, мальчике, которого в двухлетнем возрасте чуть было не сожрал хромой тигр Шерхан, но который скрылся от убийцы, попал в логово к волкам. Был вскормлен волчицей и стал членом волчьей стаи. Имя Маугли непереводимое. Сам Киплинг трактовал его как лягушонок, ошибочно полагая, что так это слово звучит на языке хиндустани. Первая книга «Джунглей» была принята читателями с восторгом. Писатель по свежим следам издал в 1895 году вторую книгу «Джунглей», куда вошли остальные пять рассказов о Маугли. Итого восемь рассказов. Конкретного прототипа у Киплинговского героя нет и быть не может. История знает около сорока случаев, когда дикие животные принимали в стаю человеческих детей и растили их. Впоследствии звериные воспитанники ни разу не смогли вернуться в людское общество, поскольку их интеллект в должное время не получил необходимое направление развития. Знание этой особенности позволило Карлу Линнею который первым ввел понятие Homo sapiens в систематику животного мира, выделить разновидность человека разумного, человека одичавшего, Homo ferus. Ученый указал, что в таких случаях человек не обладает речью и человеческим сознанием и ходит на четвереньках. Любопытно, что такие дети, по свидетельствам исследователей, в основном были утащены хищными животными. Чаще всего это делали волки. Реже медведи, известен даже один леопард. Объясняют это тем, что младенцев похищали самки для скармливания детенышем, которых они отлучали от сосания молока. Если принесенному в логово ребенку удавалось вместе с детенышами пососать материнский сосок, то срабатывал врожденный инстинкт, и самка уже воспринимала человека как своего отпрыска. Поскольку важнейшим свойством человеческого мозга является его высокая приспособляемость. Дети быстро перенимали повадки принявшей их семьи. Сюжеты рассказов о Маугли экзотичны и увлекательны. Однако на мой взгляд в одном из них долго скрывался смысл, который только со временем вышел на поверхность и сегодня может превалировать над всеми прочими. Речь идет о том, как Маугли отомстил злой деревне. Напомню, на тринадцатом году жизни Мальчика усыновили местные крестьяне, и он поселился в деревне у людей и стал пастухом. Когда в окрестностях вновь объявился шерхан, Маугли заманил его в ловушку и убил. Но на шкуру тигра позарился местный охотник. Маугли отказался отдать ее, и тогда негодяй распустил по деревне слух, будто мальчик оборотень, а его приемные родители — колдуны. Недолго думая, односельчане решили сжечь нечисть. Маугли помог родителям бежать под защиту англичан, а сам ушел в лес и, призвав стада диких слонов, буйволов и оленей, вернулся во главе этого войска в деревню. Звери вытоптали все поля, разрушили дома, разогнали стада, и злые крестьяне навсегда покинули свою деревню. Таким образом, автор возвысил Маугли в символ мстящей человеку природы» доведенные до отчаяния жестокостью и крастолюбием обывателей. Разъяренная природа слепо сметает с лица земли все, что связано с ее мучителями, не разбирая, кто прав, кто виноват. От нее глупо ждать сострадания, ибо природе свойственно более важное и общее. Она подчиняется закону неотвратимого справедливого возмездия, на что человечество, увы, не способно при всем его желании.